Но говоря это, Никифор вдруг слегка изменился в лице. Мысль, блеснувшая в его голове, сразу заставила его сморщить брови, поджать губы и пытливо устремить красивые злые глаза на отца. Петр Иванович, знавший сына хорошо, сразу увидел, что Никифор поражен тем советом, который он дал ему. И дал он как-то вдруг, зря, С языка сорвалось прежде, чем в голове рассудилось. «Что же, Никиша, разве я вздор, сказываю?» Вдруг ухватился Жданов за свою собственную мысль и приободрился. «Ей-богу бы так. Но ты князя похищать не Анилу Аркадьевну и вызовись помогать. Будешь его главным помощником, он тебя золотит, чего проще». «Пустое все», — выговорил Никифор но при этом слегка задумался и на все, что говорил Жданов, на все его вопросы не отвечал ни слова. Петр Иванович, заметив, что сын усиленно обдумывает что-то, замолчал и стал ждать. Прошло около получаса, и, наконец, Жданов спросил, «Что ж, Никиша, ладно, я сказываю, надумал, что?» Все пустое отозвался Никифор, но при этом усмехнулся и веселое выражение промелькнуло на его лице. «Вот и врешь. По лицу вижу, что хитришь. Стыдно тебе от родного отца таиться. Я ж тебе доброе дело посоветовал. Сказал, что сделать. А ты лучше меня придумаешь, как все произвести. И таиться от меня не след тебе, потому что я тоже малость помогу». «Подумаю», — отозвался Никифор. «Надо порассудить. Коли покажется мне дело это возможным, Я от вас таиться не стану. Зачем? Вы не пойдете разбалтывать. Несмотря на желание Жданова обсудить тотчас же, как исполнить предложенный им план, Никифор отказался рассуждать об этом наотрез и стал говорить о пустяках. Когда Петр Иванович ушел от сына, чтобы переменить припарки и снять горчишники, которые здорово нарвали ему икры во время беседы, Никифор, оставшись один, быстро зашагал по своей маленькой комнатке. Айда, батька!» – говорил он вслух. «Нет, каков батька-то? И вот бывает дурак-то умнее умных. Каково придумал? Не придумал, а меня придумать заставил. Да, самое лучшее дело. Пускай они будут выкрадывать Нилочку, а уж что не выкрадут, за это я отвечаю. Я все подготовлю, все устрою». А Серёжка и Марьяшка всё расстроят. А моё-то дело устроит всё-таки. А я буду в стороне, только в придачу ещё денег наживу от мрацкого. Нет, каков мой-то родитель. Как бывает на свете, глупые люди по совершенной глупости умные вещи выдумывают. И весь вечер и часть ночи Никифор обдумывал план, мысль о котором подал ему отец. Всё яснее представлялось ему – как он будет действовать и что должно неминуемо произойти из хитрой затеи. На другой день около полудня Никифор уже был на половине мрацкого и велел доложить о себе. Старик лакей Герасим заявил, что барин плохо почивал ночь, только что поднялся и вряд ли допустит к себе молодого барина. «Ладно, ты все-таки доложи, скажи у Никифора Петровича дело есть самое спешное, небось меня примет». И Никифор не ошибся. Через минуту, принятый Мрацким, он уже сидел против него и объяснял, что имеет крайне важное дело. С той первой беседы между Мрадским и Никифором, когда ехидный опекун нанял головореза служить себе и дал ему мешочек с сотни целковых, много раз виделись и говорили они. И теперь отношения старого опекуна и молодого малого были совершенно иные, В их беседах слышалось равенство. Никифор посмелел по отношению к Мрацкому, выражался прямее и резче, ничего не скрывая из своих убеждений. Опекун, найдя в молодом человеке настоящего сибирного, не боящегося ни бога, ни черта, был не только доволен, что приобрел такого слугу, но даже начал находить удовольствие в беседах с ним. В настоящих обстоятельствах Мрацкому именно нужен такой малый, через которого он мог бы добиваться своей затаенной цели. Разумеется, Мрацкий думал и был убежден, что в этой затее Никифор сложит голову, а он сам сумеет остаться в стороне и пожать плоды подвигов разбойного малого. Удивительнее всего было то, что опекун, узнав Никифора ближе, нисколько не презирал его, не боялся и не ужасался тем, что нашел в нем». «Молодец, малый», — думал и Смрадскому. «вот ка бы мой Илья такой был, мы бы тогда не только женились на Кошевой, а и всякие бы дела творили. Разжились бы и в знатные люди вышли, молодец, малый, и подумаешь, что уродился от такого остолопа, как Жданов. Впрочем, верно-то это известие одной караимки».